Когда я остался с билым бассетом наедине, мне пришла в голову одна комбинация, заключавшая в себе маленькую торговую тайну. Я подумал: покажу я этому громиле, какая разница между трудом и бизнесом. Очень он задел мою профессиональную честь. «Не нужно мне ваших подарков, мистер Бассет, сказал я ему, — «но если вы оплатите наши расходы по совместному путешествию из опасной зоны, где вы причинили такой безнравственный дефицит финансам этого города, то я буду вам очень признателен». Билл Бассет согласился, и мы с первым же поездом помчались на запад. «Когда мы прибыли в Аризону, в городок, который называется Лос-Перес, я предложил Биллу попытать там счастье. В этом городе жил на покое мой старый учитель Монтегю Сильвер. Теперь он удалился от дел, но я знал, что в случае чего он даст мне денег сплести паутину, если увидит, что у меня на примете есть муха, которая жужжит невдалеке». Билл Бассетт заявил, что для него все города одинаковы, так как он работает главным образом по ночам. Ну вот мы и сошли с поезда в Лос-Пероси. Прелестный городок в Серебряном районе. У меня был один изящный коммерческий план. Нечто вроде камня на палке, которым я намеревался ударить Билла Бассета прямо в затылок. Я не хотел воровать у него деньги, покуда он спал но я хотел научить его скромности и взять у него за этот урок те 4755 долларов, которые остались у него, когда мы сошли с поезда. Но едва я намекнул ему о помещении капитала, как он поворачивается ко мне всем туловищем и разгружается от следующих выражений и терминов. «Братец Питерс», — говорит он, — «идея твоя неплоха». Скорее всего, я именно пущусь на какое-нибудь предприятие, и знаешь, что я сделаю, братец Питерс? Я открою Игорный домик. Рутина жульничества меня тяготит, и не желаю я торговать в разнос мутовками или сбывать в цирке питательные мучные препараты под видом опилок. Но Игорное дело, говорит он, это хороший компромисс между кражей серебряных ложек и продажей вытиралок для перьев на благотворительном базаре в отеле «Олдорф Астория». «Так, значит, мистер Бассет, говорю я, — вы отказываетесь обсудить мое деловое предложение?» «А разве вы еще не поняли, — говорит он, — что я не курица, и тем более не рыба, и ждать, пока я клюну, дело пропащее?»